Глава 15. Модный приговор. «Тиана, может, ты войдешь?» — с мягкой улыбкой поинтересовался ведьмак. И мне вот очень хотелось сказать «нет». Прямо всем сердцем хотелось сказать, но я послушно вошла, потому как метлу следовало забрать, да и вообще. «Тиана, не стоит стесняться. Проходи. Мы с Элибой ждем именно тебя», — подбодрили меня и перешли к знакомству. Элибой тай, модистка». Ее мастерские известны как в столице, так и за ее пределами. Она по моей просьбе лично приехала снять с тебя мерки для того, чтобы ты могла заказать одежду из ее каталога. Я испуганно взглянула на женщину. Она по-прежнему тепло улыбалась, ожидая, пока я подойду, но у меня планы были совершенно иными. Теперь я вообще ничего не понимала. Совсем. «Директор Эйлер, можно вас на минуточку...» Здраво оценила я невозможность спрятаться где-либо на первом этаже. — На улицу. — Тиана, это так срочно! — нахмурился Барсвель и взглядом указал на свою гостью. Гостью я оценила еще раз. а Она напоминала мне хорошенькую фарфоровую куколку. — Очень срочно! — подтвердила я, забрала свою метлу и все-таки вышла за порог. Ждать пришлось недолго. Дверь распахнулась почти сразу же. — Тиана, что происходит? — поинтересовался мужчина озадаченно. — А это я у вас хотела спросить, что происходит? «Почему госпожа Кёльт говорит, что я больше не живу в общежитии?» «Мы ведь говорили об этом вчера», – удивился он, возвышаясь надо мной на целую голову. «Для твоей же безопасности будет лучше, если ты пока поживешь в моем доме». «Для моей безопасности или для вашей ревности?» – спросила я напрямик, осмелев не иначе, как от злости. Я совершенно не понимала, как он мог все решить за меня. «Да, он говорил вчера, что так будет лучше, но ведь я не согласилась». Напротив, я четко выразила свою точку зрения на этот счет. эта матистка. Зачем он вызвал ее? У меня не было денег. Не то, что на новое платье, а даже на то, чтобы оплатить ее вызов. Тиана, ты передергиваешь. Давай поговорим об этом позже, когда Эллибей уйдет. А сейчас позволь ей, пожалуйста, снять с тебя мерки. Я договорился о спецзаказе. К вечеру уже будут готовы первые платья. С каждым произнесенным им словом моя злость становилась все сильнее. Я буквально кипела яростью. Внутренняя дрожь отзывалась в каждой клеточке тела. Погода над нами портилась. «Кто я для вас, господин Эйлер?» Произнесла я холодно, твердо, не узнавая собственный голос под завывание усилившегося ветра. «Деревенская дурочка, которой можно вертеть направо и налево? Глупышка, за которую нужно принимать решения, А может, содержанка, за услуги которой вы намереваетесь расплачиваться новыми платьями?» «Тиана, зачем ты так? Я не сделал ничего плохого». Мужчина был растерян, а ветер уже принес тучи и начал рвать листья, что сыпались вокруг нас, словно снежные хлопья. «Зачем?» — усмехнулась я, но веселья не было ни на грамм. Слезы стояли в глазах стеклом. «Я не хочу жить в вашем доме. Это вы решили за меня, что мне так будет лучше. Я не собираюсь заказывать что бы то ни было у вашей модистки, потому что у меня не найдется денег даже на пуговицу от ее платья». «Да, я деревенская дурочка, глупышка, не знающая жизни за пределами своей деревни. У меня нет ничего вообще. Метла, гримуары, часы — все мое имущество на сегодняшний день, доставшееся мне от бабушки. На мне даже одежда академическая. Но у меня есть гордость, господин Эйлер. Все, что у меня есть, — это моя гордость, честь и воспитание. А вы хотите лишить меня даже этого, потому что это вы так решили?» «Все сказала?» — спросил ведьмак глухо. Глаза его пожелтели. Зрачки вытянулись в тонкие линии. В учебнике истории говорилось, что ведьмы появились на свет по зову природы как защитницы всего живого. А ведьмаки сделали себя сами, использовав кровь то ли дракона, то ли василиска. Они пошли против природы от того и отличались скверным характером, собственническими замашками и невероятной любвеобильностью. Из хорошего им достались только обаяние и привлекательный внешний вид, как и у любого сильного хищника. «Немедленно снимите с меня свою защиту!» потребовала я, ощутив первые холодные капли дождя на щеках. Небо полностью затянули тучи. Вспышки молнии освещали пятачок между нами. В их свете лицо ведьмака выглядело устрашающе. Скулы заострились, а сам он будто стал шире в плечах. «Не сниму! Ты и сама прекрасно знаешь, что тебе необходима защита!» заупрямился Барсвель. «А теперь зайди в дом!» Наш разговор уже стал достоянием как минимум трех преподавательниц и одной ведьмы-знахарки. «И почему же вы тогда не наложили наговор, скрывающий нашу беседу, раз вас это так беспокоит?» «А потому что меня-то как раз это не беспокоит, Тиана!» Зло чеканил ведьмак. «Я хочу, чтобы все знали, что никто даже смотреть в твою сторону косо не имеет права. Хочу, чтобы всякие студенты с непомерным эго держали свои руки при себе и не пытались лезть к тебе с поцелуями. «Ты моя!» «Вещь? Игрушка?» — усмехнулась я, достигнув пика собственной ярости. Магия вырвалась из меня золотым сиянием, распоров защиту ведьмака на мелкие кусочки. Я прямо почувствовала, как оковы спали, и мне стало легче дышать. Я словно носила на себе все это время тяжеленное одеяло, которое теперь под изумленным взглядом ведьмака было уничтожено. «Не приближайтесь больше ко мне!» — процедила я. «Теперь я для вас обычная студентка, одна из...» Он не попытался меня остановить, хотя я этого и не ждала. Прошла мимо него, ощущая, как мокну под проливным дождем. Создавалось впечатление, что мне на ноги прицепили две железные кувалды. Так тяжело было идти. Но я упрямо шла в сторону женского общежития. Мама всегда говорила, что легче всего плакать именно под дождем. Мол, он смоет слезы, очистит разум, залечит душу, но я не могла. Хотела разрыдаться, но не могла. Просто не получалось. Одна ступенька. Две. Три. Войдя в холл женского общежития, я отправилась прямиком к нашему коменданту. Госпожа Кёльт открыла сразу после моего стука, но взглянуть ей в глаза у меня не хватило смелости. — А можно мне? — постельное белье, Пожалуйста. — выдавливала я из себя, но к последнему слову голос мой окончательно перешел на шепот, а горло сдавило спазмом. — Деточка, да что же с вами? — Испуганно запричитала она. «Ну-ка, входите и рассказывайте. А от меня в слезах еще никто не уходил».